В прокате автомобилей неприятности начались с новой силой. Подписав все бумаги, я забрался в машину и чуть было не потерял контроль над управлением, пока, врубив задний ход, пересекал стоянку в бензоколонке. Парень из прокатной конторы был явно шокирован. «Послушайте, э, как бы это, вы, ребят, будьте осторожны обращаться с этой машиной, а?» «Конечно! Боже, хочется верить!» Вы вот только что задом объезжали полуметровый бетонный торец и даже не сбавили скорость. 45 задним ходом. И чуть не врезались в бензоколонку. Чуть-чуть не считается. Я всегда проверяю коробку передач таким образом. Легкий прикол для остроты ощущений. Тем временем мой адвокат занимался тем, что перетаскивал ром и лед из нашего старого пинта на заднее сиденье новой тачки. Служитель нервно взглянул на него. «Слушайте», — сказал он «Ребят, что, пьете?» «Я нет», — ответил я «Только загрузить гаючим чертов багажник», — внезапно рявкнул адвокат «Мы торопимся в натуре, мать ее так Отправляемся в Лас-Вегас на гонке в пустыню» «Что?» «Не волнуйтесь», — сказал я «Мы ответственные люди» Я подождал, пока он завернет колпачок бензобака Включил первую скорость Нарочито не спеша тронулся И мы вклинились в поток рычащих машин — Еще мнительный зануда, — заметил мой адвокат. — Судя по всему, он под завязку закинулся спидом. Да, надо было тебе сунуть ему немного красных. — Красные такому козлу не помогут, — возразил он. — от с ним. Голова другим забита. Сколько еще нужно сделать, прежде чем выехать на шоссе? — Я хочу раздобыть ряс священников. Они могут здорово пригодиться в Лас-Вегасе. Но все магазины одежды были закрыты. А взломать церковь не хватало наглости. «Чё зря беспокоиться?» — сказал адвокат. «Ты должен помнить, что большинство полицейских — добропорядочные злобные католики. Можешь ты себе представить, что с нами сделают эти уроды, если заловят убиты в говно в краденых сутанах? Господи, да они нас Да, «Ты прав», — согласился я. «И ради бога, не кури эту трубку, пока стоим на красном свете. Всегда держи в голове, что нас уже пасут». Он кивнул. Нужен большой кальян. Положим под сиденье с глаз долой. Если кто-нибудь нас заметит, подумает, будто мы вдыхаем кислород. Остаток ночи мы провели, затариваясь всякими веществами и загружая ими машину. Затем съели немного мискалины и отправились плавать в океане. Где-то на рассвете позавтракали в кафе Малибу, осторожно проехали город и стремительно помчались по охутанной смогом автостраде Пасадены. направляясь на восток.